Глава седьмая. Мой мини-отряд космодесантников приземлился в лесу в пяти километрах от места битвы на трассе. «Как и было велено, господин, только вырубили, не пытались очистить». Отчеканил майор Кумаровский, лично отвечающий за спасение его величества, когда я подошел к правителю Северного Королевства, которого аккуратно положили на жухлую траву. «Отлично», — кивнул я, прислушиваясь к своим ощущениям. «Но вы позволите?» Озабоченно начал командир рота космодесантников, и когда я молча кивнул, продолжил. Честно говоря, мне показалось, что для наставника он немного слабоват. Я сразу ударил слабее, чем изначально планировал. Надеюсь, его величеством все будет в порядке. Если останется дурачком, свалим все на британцев, усмехнулся Ярый. Хотелось бы обойтись без этого. Отозвался ей положил ладонь на грудь короля. Я плавно выдохнул и влил в лежащее тело немного альтеры. Внешне ничего не изменилось, но я чувствовал, что рахны в мужчине больше не осталось. Я задумчиво посмотрел на лицо его величества. Сейчас оно было абсолютно расслабленным. Обычно Бьюр Инглинг всегда выглядит спокойным, а его лицо не покидает радушная полуулыбка. Ему всего 34, но когда смотришь записи его речей, кажется, что перед тобой всепонимающий мудрый отец-правитель. Но сейчас передо мной лежит всего лишь безвольная кукла. «Народ, меняем дислокацию», — выпрямившись громко произнес я. «Сеятель может отследить собственную рахну, а значит, в эту точку уже направляются войска». «Так перебьем всех, господин», — весело заявил Ярый. «Позже». Осадил его я и решительно зашагал к своему космодоспеху. Ярый шел за мной по пятам. «Что насчет генерала Риденгера?» — на ходу спросил я. «Успели очистить его, господин», — отчитался Ярый. «Не ты?» — уточнил я. «Нет, я прикрывал», — хмыкнул он. «Так что более-менее гладко все прошло. Буквально пару капель крови генерал выплюнул. С собой прихватили его спящее тельце как и было велено. Космодоспех дружелюбно встречал меня распахнутым зевом Как обычно, казалось, он ждет-не дождется момента, когда сможет поглотить своего пилота. Развернувшись к доспеху спиной, я сделал шаг назад. В позвоночник впилось три иглы. Отвратительное ощущение, но я уже успел привыкнуть к нему, поэтому даже не поморщился. Доспех плавно закрылся, и я надел на голову шлем. «Господин враг в километре от нас. Отряд в сотню бойцов», — доложил Артем Николаев. Его отделение следило за округой. «Принято». Отозвался я и переключился на общий канал группы. «Все готовы к взлету?» «Вылетаем. Держитесь за мной». «Аскольд, прием. Можешь говорить». Практически сразу, как только мы поднялись в воздух, в шлемофоне раздался голос князя Выборгского. Буквально тремя минутами ранее майор Кумаровский, по моему приказу, сообщил ему, что мы вернули короля и генерала. «Слушаю вас, Антон Иванович. Наши союзники настоятельно просят вас доставить его величество штаб в Немного взволнованно сообщил князь Выборгский. «Хм, ожидаемо. Так маршалу будет спокойнее иметь короля под боком. Знаете, оскольд проговорил он чуть тише. Больше всех этого требует не маршал Эриксон, а генерал Свенсон. Он будто с цепи сорвался. Свенсон, тот самый человек, который, когда бьорн Инглинг объединился с британцами и пошел против русских, утверждал, что его величество не мог так поступить, прелюбопытнейший, как сказал Бархун. Я обернулся, бросив взгляд на безвольную тушку короля, защищенную куполом старшего лейтенанта Грина, помощника майора Кумаровского и бывшего вассала Аболенских. Странный какой-то король. И генерал свенсон тоже странный. А ведь я рассматривал вариант не возвращать сразу его королевское величество шведам. Поддержать его у себя. Разумеется, не как пленника, а как гостя. «Хорошо, скоро будем», — ответил я Троекурову, приняв решение. Пока мы летели на базу, я разузнал, как обстоят дела на других полях сражений и в целом остался доволен услышанным. Спустя девять минут, как мы выкрыли короля, я в компании сорока космодесантников и двух спящих тушек приземлился перед зданием штаба на военной базе на северо-западе от Эребру. Нас встречали сам маршал, оба его генерала и четверо офицеров. Плюс охрана штаба крутилась поблизости. Разумеется, здесь же был князь Выборгский с помощниками. «Приветствуем всех собравшихся», — громко сказал я, первым опустившись перед встречающими и сняв шлем. Говорю сразу, враг сделал из его величества генерала риденгера зомби, но мы смогли их излечить и с радостью возвращаем вам. Мои космодесантники, точно принцесс, поднесли двух спящих мужчин. Магнуса Ридденгера бесцеремонно скинули на руки генералу Ульсену, а Бьерна Инглинга — генералу Свенсону. Маршалл, стоявший между двух своих генералов, лишь бросил взгляд на тушку Ридденгера и внимательно уставился на короля. Чуть нахмурил брови, Затем перевел задумчивый взгляд на мою фигуру. У меня на языке вертелась фраза, которая, как мне казалось, сейчас бушевала в голове маршала. Но Эриксон не произнес ее, продемонстрировав, что не зря носит свои погоны. «Благодарю вас за помощь, ваше сиятельство», — произнес он, склонив голову. Вслед за ним поклонились и остальные шведы. Я хотел вежливо ответить, мол, не стоит, но не успел. Услышал приближающийся рев мотора. «Хм, форх меня дири «Неужели я прав насчет спасенного нами короля?» «Кто-то спешит к нам в гости, маршал Эриксон», с полуулыбкой произнес я. «Вам уже доложили?» Эриксон нахмурился еще сильнее, сжал губы, а затем напряженно кивнул. «Да», — выдохнул он и повысил голос. «Попрошу всех расступиться дать дорогу». Офицеры и мои космодесантники удивленно расступились образовав полукруг. Я заметил, как некоторые шведы с недоумением косятся на генерала Свенсона. Их взгляд будто бы кричал. «Чего замерли генерал? Велите отнести его величество в лазарет? Срочно!» Но тот, как истукан стоял на одном месте и тупо глядел на распахнутые ворота базы. И вот на территорию въехала темно-зеленая машина. Старенькая, причудливой формы, эдакий одногорбый верблюд с округлым кузовом и ревущим двигателем. Машина остановилась... в десяти метрах от маршала Эриксона. Четыре ее дверцы распахнулись одновременно. По-любому водитель и телохранитель спешили открыть двери для пассажиров заднего сиденья, но не успели. К этим пассажирам и было приковано все мое внимание. Я увидел две фигуры в одинаковых черных плащах с капюшонами. Одна высокая и долговязая, другая еще выше, метр восемьдесят семь, учитывая каблук, широкой спиной и гордой осанкой. «Хе, какая стать? Какие уверенные движения? А ведь он просто вышел из машины». Человек поднял обе руки и скинул с себя капюшон. Белокурые волосы, тяжелые скулы, крупный подбородок. «Очень похоже, но менее властное лицо. Я уже сегодня видел». «Это же...» — удивленно заговорил князь Выборгский, стоявший рядом со мной, но осекся. «Ага», — усмехнулся я, — «король Швеции собственной персоной». Его величество Бьорн Инглинг обратился к своим подданным на родном языке. Я стоял в 14 метрах от него, но все равно чувствовал колыхание невидимой силы. Правда, чувствовал очень слабо из-за разделяющего нас расстояния. И все же я окончательно убедился, что местный король владеет зародышем ауры. Благодарит подданных за службу и просит прощения за то, что заставил волноваться. Князь Выборгский переводил для меня речь его величества. А теперь в знак признательности Он продолжит на русском языке. Едва Антон Иванович замолчал, король повернулся в нашу с ним сторону. Продушно улыбнулся и кивнул. Я кивнул в ответ, и мы с королем одновременно зашагали друг другу навстречу. Поняв это, бьорн улыбнулся. «Рад лично приветствовать вас, ваше сиятельство!» Поздоровался он со мной Троекуровым и протянул руку. «Простите, что в перчатке, ваше величество!» С улыбкой произнес я. «Ничего, ничего!» «Рад прикоснуться к вашему новейшему оружию», — проговорил он, пожав перчатку моего космодоспеха. После двадцати секунд расшаркиваний со мной Троекуровым бьорн Инглинг обвел взглядом всех присутствующих, давая понять, что готов сказать нечто важное. «По некоторым причинам я был вынужден остаться в Эребру, и вместо меня в столицу отправился мой двойник двойникулерих. Полагаю, вы все это и так поняли. И все же, пока он был в плену, я был вынужден скрываться». «Я объясню, почему», — произнес он, глядя на маршала Эриксона и его офицеров. «Услышав о том, что Уллерих объявил врагами наших русских союзников, я понял, что его взяли под контроль. Я уверен, что ни Уллерих, ни генерал риденгер не предали бы меня. А значит, слова, сказанные ртом Уллериха, не принадлежат самому Уллериху. Вот о чем я подумал. А затем я подумал, что, вероятно, тех, кого превратили в зомби, можно использовать иначе». Что если зомби можно выдать за обычного человека? И притом он все равно продолжит делать то, что велит ему тот, кто его обратил. Он вопросительно посмотрел на меня. «Именно так все и было, Ваше Величество», — кивнул я. «Вы весьма проницательны». «Не стоит», — сдержанно улыбнулся он и, снова повернувшись к маршалу, продолжил. «Я полагал, что наш план с двойником сработал, но не знал, так ли это в действительности. Догадался ли враг, что подчинил не меня, но продолжает выдавать Ульриха за меня, чтобы запутать наших солдат. Или же враг верит, что подчинил короля? Если второй вариант, то стоит мне самому дать о себе знать, я подставлю Ульриха. Мало ли что враг захочет у него узнать после этого. Мало ли что сможет сделать. Хм, логично. Пока враг слепо уверен, что подчинил короля, ему и в голову не придет спрашивать у подконтрольного. Ты король? А где король? А кто знает, что ты не король? Его Величество не обладал всей полнотой информации и вел себя осторожно. В худшем случае он мог бы заявить о себе, когда силы шведов и британцев с южного направления подошли бы к базе Эребру. Тогда бы королевские солдаты с южного направления поняли, что их водили за нос и атаковали бы врага, а резервы с базы к ним присоединились. «Я был связан по рукам и ногам», — продолжил король. «Но благодаря доблестным действиям наших союзников под руководством его сиятельства, князя Енисейского, Эти оковы сброшены. Мои верные друзья, Уллерих и генерал Ридденгер, освобождены от вражеского проклятия. А значит, пришло время нанести ответный удар, победить в этой битве и защитить Эребру. Его маршал, генералы и офицеры одобрительным ревом откликнулись на пламенную речь своего правителя. «Какой энергичный король! Мне по душе!» Раненый британский гуру, владеющий атрибутом земля, пытался удрать с поля боя. Он не отрывал ног от земли и двигался вперед, будто на водных лыжах. А земля под его ступнями поднималась холмиками, напоминая волны. Позади вражеского гуру сверкнула белоснежная молния. Каким-то чудом британец успел развернуться и защитил голову блоком из двух перекрещенных рук, облаченных в толстые каменные перчатки. Разумеется, не молния ударила в него, человек, облачивший свой белый космодоспех в стихийный доспех из белоснежных молний. Великий князь Тверской Андрей Михайлович Оболенский. Именно ему двумя минутами ранее удалось ранить британского гуру. Затем князя Тверского атаковал мощный отряд из мастеров и наставников. Их благородная жертва позволила гуру сбежать. Но ненадолго. Увеличив количество альтеры в облаке, Андрей Аболенский принялся осыпать противника бесконечными ударами. Со стороны казалось, будто бы в британца, который в этот момент уже покрыл себя каменным доспехом, со всех сторон бьют молнии. Под кулаками и ногами великого князя крошился доспех его противника, но никакой гуру не стал бы гуру, не обладая он мощной силой воли. Враг не сдавался. Уйдя в глубокую защиту, он раз за разом восстанавливал свой доспех, Притом латал не только пробоины, но и наращивал толщину камня на тех участках доспеха, которые не атаковал Аболенский. В итоге за спиной врага уже образовался каменный панцирь, который с каждым мгновением увеличивался, пока не превратился в скалу. Нарастив за спиной по бокам от себя каменную массу, напитанную живой, вражеский гуру начал погружаться в нее, используя же созданную породу, чтобы защитить себя спереди. Он тратил все оставшиеся силы на это. Загонял себя в каменный гроб. Андрей Боленский понимал, что сбежать после организации столь тяжелой и глубокой защиты враг не сможет. И это после всех жертв, принесенных противником, чтобы дать этому конкретному гуру уйти. «Ваша светлость! Замечена еще одна волна подкрепления! С минуты на минуту враги будут здесь!» Великий князь услышал в динамике шлемофона голос своего второго заместителя в шведском походе, генерал-лейтенанта Игоря Ватрухина. «Мы вступим в численности», — коротко спросил Андрей Аболенский. «Так точно, Ваша Светлость!» «Форхово дерьмо!» — прорычал себе поднос великий князь. В этот момент его кулак пробил каменный доспех и покров вражеского гуру. Раздался оглушительный крик, на землю брызгнула кровь и упала оторванная кисть врага. Британский гуру отпрыгнул, но... Разумеется, он не успел бы защититься от финального удара. Скорость гуру молнии владеющего альтерой, просто колоссальная. Однако следующий удар Андрея Боленского попал в ледяную стену. И пусть она осыпалась мириадами осколков через секунду, за ней стоял не без руки гуру, а совершенно новый, полный сил противник, тоже гуру. Еще три гуру взяли Андрея Боленского в кольцо. «Слишком много для одного меня», — мелькнуло в голове великого князя. «Точно не случайно». Все это выглядит как простенький, но отличный план. «Форк вас всех дери!» — прорычал великий князь Тверской, готовясь к смертельному бою.